Оказалось, однако, что вопрос с пропитанием решается просто. В сотне метров от лагеря обнаружилась речка. Небольшая, но полноводная. Особенный цвет неба придавал речной поверхности сиреневатый оттенок. Подростки, во всяком случае большая часть, знали заранее, чего от них потребуют в первый же день. «У них, наверное, целые сообщества существуют в сети», – думал крокодил. В каком лагере лучше сдавать, какой инструктор валит, какой нет. Другое дело, что им не дают возможности выбрать лагерь и инструктора. Крокодилу, во всяком случае, не дали. Просто назначили время и место сбора. Реку нашли моментально. О самого берега было мелко дно песчаное. Кое-кто тут же разделся догола. Эти мускулистые парни явно провели отрочество не на диване и даже не за партой, а в местном аналоге тренажерного зала. Крокодил уселся в стороне на берегу и стал наблюдать. Ребята половчей добывали моллюсков со дна, сознанием дела. На глазах возникали компании, быстро распределялись новые социальные роли. Завязывались дружбы. В воде, не пугаясь толчей, ходила рыба. Крокодил присвистнул, впервые увидев тёмную спину на фоне светлого песчаного дна. Самая мелкая из рыбёшек была с метр длиной и толстая, как окорок. Ловить рыбу руками, да ещё на глазах малолеток, он не был пока готов. Собирать раковины, сверкая голым задом, тоже. От лагеря тем временем потянуло дымком. Крокодил встал, потянулся и неторопливо зашагал через лес к поляне. Группа подростков поскромнее собирала грибы с кирпично-красного ствола. Каждый гриб похож был на горбушку хлеба. Крокодил на всякий случай отломил кусок и себе. Мальчишки не стали есть добычу сырьем, а отнесли к костру и, насадив на острые палочки, взялись жарить над огнем. «Еще один ресурс», – подумал крокодил. Он подержал свой гриб над костром, стараясь не спалить. Принюхавшись, откусил краешек, подержал во рту. Вкус был овощной, отдаленно напоминающий вареную морковь. Не деликатес, но с голодухи сгодится. Крокодил, решившись, проглотил. Первый кусок дикой пищи упал в желудок. И ничего страшного не произошло. «Во всяком случае, драка за еду в этом летнем лагере не предусмотрена», – решил крокодил. С реки притащили тем временем пойманную рыбину. Тащили два голых парня, один за голову, другой за хвост. Хотя рыба явно не стоила таких усилий. Она была оглушена, по-видимому, камнем, и полностью равнодушна к своей дальнейшей судьбе. Безжизненную тушку бросили на траву у костра... И тут только, облепленные чешуёй, спохватились. Никаких ножей. Ничего, чем можно было бы разделать, выпотрошить, почистить. Решили запечь целиком в глине. Крокодил наблюдал. С ним никто не заговаривал. Он не заговаривал ни с кем. Зелёный метис Тимор Алк, тоже совершенно одинокий, встал, отряхнул колени и зашагал по направлению к шалашам на краю поляны. Он был полностью одет. Сандалии не снял, руки держал глубоко в карманах коротких штанов. Крокодил подумал и тоже пошел поглядеть, где тут можно найти себе жилье. Всего шалашей было три. Два ветхих и один новый, со свежими еще листьями на крыше. «Первый же дождь!» – подумал крокодил. «Зальёт такой поросячий домик за полчаса». Он заглянул внутрь. Пахнуло сыростью, землёй и потом. Веревочные гамаки, прикреплённые к врытым в землю столбам, висели в три яруса вдоль стен. Кроме гамаков, никакой мебели не наблюдалось. У крокодила испортилось настроение. В миграционной гостинице он жил в отдельном доме с зелёной травкой на полу с большими окнами, удобной мебелью и великолепно оборудованным санузлом. Здесь, по всей видимости, роль туалета исполняла выгребная яма. Снаружи носились, жужжая звеня, насекомые. Тимор Алк, не вынимая рук из карманов, стоял перед плетеной стенкой, единственной стеной местного сортира. Снаружи все выглядело именно так, как боялся крокодил. Настил со множеством дыр. Но запаха не было. Крокодил отлично знал, какой в подобных местах бывает запах. «Не воняет», — сказал он Тимур Алку. «Так очиститель». Зеленоволосый показал куда-то вниз и помедлив спросил. «Ты мигрант?» «Да». «Откуда?» «С земли». «А, он был скуластый, очень бледный» похоже на раскрашенную гипсовую статую. Глаза не красные, как у альбиносов, а карие, с таким же сиреневым оттенком, как у инструктора Айры. По глазам крокодил понял, что парню очень одиноко. Очень неуютно здесь. Что он готовится к худшему, и страшно рад, что крокодил с ним заговорил. "Ты слышала земле?" заинтересовался крокодил. «Только то, что с нее бывают мигранты. Не часто. А откуда больше всего приезжает мигрантов? Раньше много было слова». Подумав, сказал Тимур Алк. «Но они не ездили на пробу». «Почему?» Спросил крокодил с интересом. Митис пожал плечами. «А зачем? У них нет разницы. Нет представления, полноправный или зависимый. У них в родном языке слов таких нет». Поэтому они поначалу путали, путались. Так, сказал крокодил. А теперь мигрантов сло меньше. Теперь совсем нет. Зеленоволосый провел по земле ногой в пыльной сандалии. Их планета взорвалась. Только пыль осталась. А, сдавленно сказал крокодил. Тогда понятно, от чего они мигрировали. Это они сперва мигрировали, кто поумнее. А потом Лоа перевели в зону бедствия. А жителей всех в категорию беженцев. И стали пачками засылать на новые миры, где вообще ничего нет. Только атмосфера искусственная. Даже почвы нет. А нора им закрыли договор. Закрыли договор? но ну, перестали принимать нора. Наверное, я тоже немного путаюсь после переустановки языка. Подумал Крокодил. Мне до сих пор кажется что я думаю по-русски. Но любовь и кровь в этом языке не рифмуются. «Ты, выходит, много встречал мигрантов? Как у вас на рак чужакам относятся?» Тонкие губы парнишки чуть напряглись, как будто разговор свернул на неприятную для него тему. «Раньше было больше», — сказал он будто через силу. «А относятся по-разному, как обычно к людям. От костров шли...» Весело переговариваясь трое, с явным намерением осчастливить сортир. Белая кожа Тимур Алка вдруг резко порозовела. Он неловко кивнул крокодилу и пошёл в лес, будто по срочному делу.